Пятое. Люфтваффе на бомбила и обстреливала суда, принимавшие участие в эвакуации, потопив 243 посудины из 860, задействованных в операции «Динамо». Страшные потери. Ага. Почитайте историю Таллинского перехода. Вот там действительно была жуткая мясорубка. Там действительно Люфтваффе стремилась не допустить эвакуации гарнизона Таллина и боевых кораблей «Балтфлота» в Ленинград. Ю-87 по головам ходили. Потери большая половина людей и сорок процентов от всего тонажа транспортов были настолько ужасными, что выжившие в этом раскаленном свинцовом аду еще месяца полтора приходили в себя. На самом деле Люфтваффе своими действиями над последним британским плацдармом во Франции деликатно подталкивала англичан побыстрее выматываться из Дюнкерка и поэтому не вело огня на уничтожение. Ну а мистер Черчилль в своих опусах объясняет малые потери англичан тем, что бомбы, дескать, зарывались в песок, в нем взрывались и ущерба личному составу не наносили. Черчилль вообще интересный писатель. Очень часто создается такое впечатление, что он держит своих читателей за непроходимых идиотов, который боевой самолет, бомбу или снаряд к авиационной пушке видели только на картинке. Автор, к сожалению, не является глубоким специалистом по действиям Люфтваффе в мае 1940 года. Но автор служил в авиации и имеет некоторое представление, какие системы вооружения используют штурмовики для действий против скоплений пехоты на открытой местности. Так вот, Против живой силы пикирующие бомбардировщики и штурмовики используют сейчас и использовали в мае сорокового года противопехотные бомбы. Тысячами и десятками тысяч. Как это было в июне 41-го под Волковыском, где немцы сыпали на отступающие части Красной Армии эти бомбы прямо из контейнеров, чему свидетелями были родственники и соседи автора заставшие то время. Потери нашей армии от этого оружия были жуткими, хотя местность, сплошные леса и пущи, отнюдь не открытые всем ветрам пляжа Дюнкерка, спрятаться было где. Потом в половинках этих контейнеров моя бабушка и ее соседки полоскали белье, а сами противопехотные бомбы размером с ручную гранату до сих пор демонстрируются в музее Брестской крепости. Маркировка года выпуска и на контейнерах, и на самих бомбах 1938 -й. То есть выпущены они задолго до Дюнкерка. И, следовательно, применяться могли против англичан вполне успешно. И потери незащищенной пехоты. А на дюнкерских пляжах защититься ей было нечем. От таких противопехотных бомб были бы колоссальны. И в песок эти бомбы не зарывались бы, потому что легкие. Эрго, эти бомбы против английских войск сосредоточенных для эвакуации, почему-то не применялись. А если и применялись, то в крайне ограниченных масштабах. Иначе потери были бы гигантскими. Четыре дня англичан безжалостно бомбит немецкая авиация. А они продолжают эвакуироваться со страшной силой. И потери этих ежеминутно обстреливаемых войск ничтожны. Чудо господне! или Бог англичанин, или Люфтваффе имеют приказ только обозначить атаки и бомбардировки, по возможности щадя живую силу неприятеля с тем, чтобы английский экспедиционный корпус поживее убирался на свои острова. Третьей причины, такой удачной, практически без потери эвакуации, я не вижу. Операция «Динамо» продвигалась скачкообразно. В первый ее день, 27 мая, было вывезено всего 7669 человек. 28 мая – уже 17804. 29 мая – 47310. 30 мая – 53823 солдата и офицера. За первые 4 дня было эвакуировано таким образом 126 606 человек. При том, что английское адмиралтейство планировало спасти максимум 45 тысяч человек и рассчитывало, что эвакуация продлится самое большее пару дней. Но и после 30 мая эвакуация шла успешно. А всего на остров было вывезено более 330 тысяч английских и французских солдат и офицеров. И все красавцы-историки, бывшие британские адмиралы, И уцелевшие немецкие фельдмаршалы в десятках мемуарах и сотнях исследований потом будут искренне удивляться, почему это английским войскам удалось спастись, как дети малые правослова. Или это они нас считают за несмышленных детей?